пристально смотря на сэра Вильямса, прибавил. «Ты был в Керловане! Ты сын убийцы!» «Ты что тут толкуешь, плут?» — вскричал кавалер, поднимая хлыст. «Я знаю, что говорю!» — ворчал старик. Он ушел, повторяя «Я его узнал». «Извините, баронет», — сказал де — «этот человек безумный». Сэр Вильямс, несмотря на страшное внутреннее волнение, был совершенно спокоен с виду. «Он в самом деле должно быть сумасшедший», — сказал он. «Отец мой, насколько мне известно, никого не убивал, а я никогда не был в...» Сэр Вильямс запнулся, как будто вспоминая название, только что произнесенное идиотом. «В Керловании», — подсказал кавалер. «Что это такое, Керлаван?» «Керлаван?» «Замок графа Армана де Кергац». «А, — живостью сказал баронет, — «де Кергац, я его знаю». «Вы его знаете?» «Да, с неделю тому назад я дрался, и секундантом моего противника был де Кергац». И теперь прибавил сар Вильямс. «Я понимаю слова безумного». «Я, должно быть, очень похож на брата Армана, Виконта андре «Негодяй!» — холодно сказал кавалер. «Но я его никогда не видал вблизи и потому не могу судить о сходстве». «Сходство должно быть поразительное, потому что меня приняли за него». «В самом деле?» — каким образом спросил удивленный де Ласси. «Однажды в Париже я ехал к себе домой в Тильбюри. Мне переехал дорогу какой-то господин. Он принял меня за Виконта андрея поехал вслед за мной, вломился ко мне силы, оскорбил меня в полной уверенности, что я Виконт, несмотря на полное отрицание с моей стороны. «Ну — Но что ж ему сделал Виконт? — прервал кавалер. — Ничего я не знаю. Но как бы то ни было, я должен был драться с этим господином, и в декергац бывший его секундантом, сам признал это странное сходство, хотя и видел, что у меня черные волосы, а Виконт был белокур. — И вы убили его? — Нет, я его обезоружил. — Черт возьми, — сказал кавалер, — уж одного этого достаточно, чтобы понять, что между вами и Виконтом Андреа нет ничего общего. — Так значит, это большой руки негодяй? — спросил баронет. Это у них в крови, отвечал кавалер. Его отец убил полковника декергац чтобы жениться на его вдове. Потом он, говорят, бросил в море теперешнего графа декергац который был спасен чудесным образом. Сын обольщал и похищал честных девушек, картежничал, убивал тех, кого хотел ограбить, и свел свою мать в могилу. Так говорят я не нахожу хладнокровно сказал баронет никакого удовольствия в сходстве с таким мерзавцем его место на каторге я тоже так думаю сказал долоси но не забудем однако любезный гость что и нам ведь предстоит сегодня обольстить девушку охота вернемся в жене и о нас проявил на кону небольшое рвение отстрахали или от усердия, но он так подгонял своего ломовика, что в жены никто еще не ложился, когда он приехал. Баронесса де Кермадек играла в пикет с де Баприо, Тереза и ее дочь читали, сидя в углу гостиной. И у нас вошел. Мальчуган был очень доволен тем, что проехал, никого не встретив, и, уверенный, что мертвецы струсили, Он гордо задирал голову и выступал, как настоящий паж отдающий своей госпоже отчет об исполнении важного поручения. — Подойдите у нас, — сказала баронесса, — и расскажите, как вы нашли кавалера. — Господин кавалер был за столом, — отвечал ребенок, — вместе с тем господином, который есть никто иной, как дьявол. Строгий взгляд баронесса заставил Иоанаса прикусить язык, и он молча подал ей письмо кавалера. Госпожа де Кермадек сломала гербовую печать и внимательно прочитала письмо, которое передала де Бапрео.